План Черчилля, рассчитанный на восстановление ведущей роли Англии в мировой политике, предусматривал, как это не кажется странным, оттеснение США на второе место. Добиться этого Черчилль рассчитывал в результате американо-советского столкновения. Отсюда и его усилие побудить США занять более жесткую позицию в отношении Советского Союза. Моррен рассказывает, что 8 августа 1946 года у него был разговор с Черчилем. Черчилль в мрачных тонах говорил о будущем. Вы думаете, будет еще одна война? – спросил Моран. – Да, – ответил Черчилль. – Вы полагаете, что она будет в ближайшие десять лет, скорее семь или восемь лет. Меня тогда уже не будет. Я спросил его, – пишет Моран, – будет ли это война между Россией и ее союзниками? и англосаксонскими странами. Да, и Франция, Скандинавия, Бельгия и Голландия будут на нашей стороне. Я удивился, как маленькая Англия сможет принять участие в атомной войне. Черчилль сказал: "Мы не должны ждать, пока Россия подготовится. Я верю, что пройдет восемь лет, прежде чем она станет обладательницей бомбы." Через два месяца в октябре 1946 года разговор на этой тему возобновился. Моран, вы думаете, через два или три года начнется война? Черчилль, вероятно, даже скорее, возможно, это и зимой. В речи на конференции консервативной партии Валандудна в октябре 1948 года Черчилль предложил немедленно, не откладывая дело в долгий ящик, предъявить Советскому Союзу определенные ультимативные требования. Правда, в редакционной статье, посвященной этой речи, писало: «Черчилль требует уничтожения народно-демократического строя в странах Восточной Европы, ухода советских оккупационных сил из Германии и Австрии, само ликвидации коммунистического движения во всех странах». а заодно народного освободительного движения в колониях и полу колониях, наконец, предоставление международным монополием доступа к эксплуатации обширных просторов СССР, то есть в конечном счете восстановление в советской стране капиталистических порядков и ее отказ от своей независимости. Черчилль считал, что урегулирование с Советской Россией мирным путем немыслимо. и призывал западные державы тут же безотлагательно начать войну против СССР, пока не располагают атомной энергией и до того, как русские коммунисты тоже ее добудут. Как отмечала английская газета News Chronicle, готовность вести превентивную войну является логическим выводом из всех рассуждений Черчилля.